Надо сказать, что подполковник Лукашев свои обещание сдержал. Работал на одну сторону профессионально, зато он имел немалый достаток и новенькую «Черную Волгу». Рулил тему между братвой и новыми русскими грамотно, как дипломат. Где надо лаской, а где надо и силой. Неуемных братков после первого предупреждения сажали на копчик, лишая смысла жизни». Два года рыбного бизнеса они спали в одной комнате втроем. У каждого под одеялом грелось по обрезу. Два раза он выезжал из Сочи в Москву, где встречался с бывшим руководителем. Никаких денег, камни и золото – лучшие подарки к Новому году. На последней встрече руководитель пожал руку и сказал, что в Сочи пребывает смена. Продадите бизнес нашим людям, займетесь в Москве другими делами. Все произошло как нельзя вовремя полковника Лукашова завалил его собственный брат, которого в придачу заставили отрезать менту голову и положить ее в центральный круг футбольного стадиона вместо меча. Звезда сочинского футбола Лямкин, обнаружив у меча глаза, заглянул в них с удивлением. Когда команда переехала в Москву, он на второй же день узнал, что комсомольского руководителя убили, взорвали в собственном «Мерседесе» вместе с семьей, вычеркнули социалистическую ячейку. Он остался один, сам себе голова. Сам себе хозяин. Первые дни мучительно привыкал к независимости. А потом он решил, что нужно создать банк. Потратили на все про все миллион долларов. Он стал главой банка. Снегов определил себя в вице президенты структуры, а Лева Фишман руководил коммерческой частью. Теперь наступило время съездить в Швейцарию, посмотреть, что там в сейфовой ячейке комсомольцы оставили. В Цюрих он прибыл в бордовом пиджаке с кейсом в руках. Один, без сопровождения. Швейцария, как страна, ему была малоинтересно, и он сразу отправился на Федерал Плац 12 Все прошло гладко, в чем и уверял умерщвленный руководитель. Его проводили в депозитарии, где служитель вставил свой ключ в замок ячейки и предложил ему сделать то же самое со своим ключом. Они синхронно повернули ключи, и замок открылся. Ловко придуманно оценил он. Служитель с профессиональным отсутствием интереса удалился, а он вытащил из сейфа плоскую коробку, открыв которую обнаружил лишь визитку комсомольского руководителя, на обратной стороне которой был аккуратным почерком написан номерной счет и пароль к нему. Он положил визитку в накладной карман пиджака, закрыл ячейку и поднялся в операционный зал. Как и все из его поколения он никогда не рассчитывал на посещение Швейцарии, а также любой другой капиталистической страны, а потому английский знал в пределах песен группы «Битлз». Он попросил информацию о счете. One second! Одну секунду отозвалась миловидная женщина с очень белыми зубами. Он вспомнил про свои зубы, коротко улыбнулся зеркалу. зеркало. Его зубы были зубами всего народа населения Советского Союза. Больше он улыбаться не собирался. Операционистка набрала необходимые вводные в компьютер и заулыбалась еще приветливее. «One second!» — вновь попросила она. Прошло 10 и рядом с ним вдруг материализовался человек в отличном костюме с ниткой люрекса и с такой широченной улыбкой, будто рекламировал зубную пасту. «Здравствуйте», — заговорил он по-русски с сильным немецким акцентом. «Я вице-президент банка Райнер Майстер», — как Снегов подумал он. «Коллеги, если у вас есть секунд, то я пригласить вас на кофе в офис». «Что-то не в порядке?» «Все хорошо», — успокоил Майстер. «Для меня большая честь пить с вами кофе». Кофе, так кофе, согласился он и прошел за вице-президентом в небольшую комнату, по его пониманию, обставленную дорого и с потрясающим вкусом. Потом они пили кофе и разговаривали о переменах в России. «Мне нужна информация о моем счете, неожиданно для Майснера», — сказал он. «Конечно!» — профессионально отреагировал тот. Вытащил из внутреннего кармана перьевую ручку и начертил на листке цифры, пододвинул листок к нему. Он долго смотрел на цифры. «Это основная сумма», — комментировал майстер Он снова и снова смотрел на цифры. Конечно, это доллары, не франки. Наконец он принял информацию. На бумаге синим по белому было нарисовано 63 миллиона долларов США. Он пил кофе и слушал, как Майснер говорит о неразумности держать деньги в наличности. Слишком малый процент на них набегает, что нужно вложить хотя бы часть в бумаги. Можно не в рискованные, но тогда доход будет меньше. Если в рискованные, то можно умножить капитал троекратно, но риски потерять возрастают. Можно открыть траст и думать о будущем, которое нас всегда догонит. «Я хочу поменять пароль доступа к счету», – попросил он. «Конечно», – согласился вице-президент и достал из стола портативное устройство с цифрами. «Ввести сюда до 18 цифр. Есть буквенное обозначение. Можете». Он подумал и ввел слово. Потом он спросил. «У вас есть музей?» Майснер очень удивился и опять сказал, «Конечно! У нас много мусей!» Он вспомнил, как в первый день приезда в Москву посетил Пушкинский и сразу попал на выставку экспрессионистов. Он впервые смотрел на Модельяне. В нагрудном кармане у него хранилась почти истертая брошюра «Брушона» или «Брушена». Тогда он смотрел на картины великого художника и плакал, снискав почти любовь смотрителей музея старушек, которые полушепотом умиленно переговаривались о том, что таких молодых людей уже не осталось. «У нас очень много мусей», — повторил Майснер. Он сказал, что зайдет завтра, что ему необходима помощь Майснера. «Я ждать буду», — расплылся в улыбке вице-президент. Он нашел музей и тотчас направился в зал экспрессионистов, в котором были выставлены пять полотен Модильяне. Он смотрел на увековеченное лицо жены художника, сотворенное гением без глаз, и видел в этих пустотах глаза Элли. Он вновь не ощутил, как из его глаз текут слезы, и непонятно было, от отчего душа мучается» то ли от созерцания великих полотен, то ли от несостоявшейся великой любви. А может, все было намешано так, что уже не разобраться. В отличие от отечественных смотрительниц музея, тюрихским было трудно понять, от чего иностранец, одетый по меньшей мере странно, тут слезы льет. Боялись, что больной какой иностранец. Длинноволосый мужчина средних лет, одетый в униформу музея, смотритель по должности, подошел к странному посетителю и спросил, не нужно ли ему чем-нибудь помочь. «I wish to buy these pictures» «Я хочу купить эту картину», — ответил он. Смотритель подумал, что не понял посетителя из-за акцента. Переспросил «What you want?» «Что вы хотите?» «I want to buy your Modigliani», — повторил он. «One second», — почему-то испугался смотритель и большими шагами отправился куда-то. Он стоял почти вплотную к шедеврам, и слезы продолжали щипать его щеки. «Can I help you?» «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Услышал он за собой. «I'm director of museum». «Я директор музея». Он не обернулся, повторил в третий раз. «I want to buy your Modigliani. Человек за спиной ответил, что это невозможно. Выставленные картины не продаются. Это музей. На него что-то нашло. Такого с ним ранее не случалось. По животу тек пот, и все тело будто в кипятке сварили. Мозги работали тягуче, и мысли были словно не его. «One million dollars!» – предложил Тихо. «One million dollars for, for everyone!» «Миллион долларов за картину!» Сумасшедший, подумал директор музея. Турок, что ли, или бразилец? «It's impossible!» — это невозможно, — ответил вслух. «Ten millions!» — предложил он. 10 миллионов!» Потом пришлось вызвать скорую помощь, так как иностранец потерял сознание. В больнице его быстро привели в чувство, нафаршировали разными лекарствами, капельницу подсоединили. Когда он порозовел, в палату вошел человек, в котором он сразу признался соотечественника «Я российский консул Иван Петрович Зыков», — представился земляк. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо. Зачем вы хотели в музее купить Модельяне?» спросил дипломат напрямик. «Мне так захотелось. Разве вы не знаете, что в музеях ничего не продается? Разве у нас в Третьяковке продают картины?» «Нет», — ответил он. Если бы он знал, что пройдет совсем немного времени, и на этот вопрос он сознанием темы ответит, «Да, в Третьяковке можно купить что угодно. Вы предлагали какие-то большие деньги», — продолжал консул. «Какое вам дело? На грубость работник посольства не обиделся. У вас есть такие деньги?» — уточнил. Он было хотел опять сказать грубо, но увидел в глазах посетителя то, что заставило его удержаться, и ответил прямо «У меня есть деньги». «Если вы хотите купить модельяни, то я могу вам помочь», предложил консул. «Каким образом? Вы слышали об аукционном доме Сотбис? Его выпустили из больницы в тот же день, а на следующий он уже бегал по мебельным магазинам, выбирая обстановку для своего кабинета, да и для всех помещений банка заодно. За ним с трудом поспевал господин Майснер» который за щедрое вознаграждение делился своими знаниями и вкусом. К вечеру он подписал контракт с фирмой, изготовляющей сложнейшее сейфовое оборудование, на поставку центрального двухэтажного сейфа, а также на постройку депозитария на 500 ячеек. Почти ночью они с вице-президентом ужинали, причем швейцарец от нечаянной радости в 20 тысяч долларов премии напился русской водки и за ним приехала на Вольво жена Толстушка, которая забрала тело вице-президента, сказав на прощание что-то совсем не ласковое. «Фак ю!» – сказала она. Спустя два дня он инкогнито совершил покупку картины Модельяни по телефону на аукционе «Сотбис» в чем ему помог русский консул, за что работник посольства получил комиссионные. В дальнейшем Иван Петрович Зыков не раз помогал ему приобретать произведение искусства, даже после того, как оставил место консула. Он огорчился, когда узнал, что новая собственность придет только через неделю. Но взял себя в руки и целых семь дней ожидания провел в кресле дантиста, опять поменяв свои зубы на новые. Теперь он мог улыбаться во всех странах мира. В 6 часов вечера в его гостиничный номер внесли специальный кофр, сделанный из небьющегося стекла, за которым в специально поддерживаемом климате находился подлинник Модельяни. Что он только не делал с картиной, наплевав на искусственный климат. Почти всю ночь исследовал ее, как умалишенный. Водил пальцем по кракелюру, словно это была детская игра «Лабиринт». Нюхал холст, пытаясь отыскать в нем запах любви художника, даже лизнул краску. А потом он вырезал из модного журнала глаза какой-то супермодели и прикрепил их слюной в пустые глазницы нарисованной женщины. Смотрел, смотрел, понял, что вышла какая-то мерзкая шлюха, вернул все в первозданный вид, заснул прямо на полу. А на следующий день все повторилось. Он опять напился, причем на пару с каким-то русским, который назвался то ли мамонтом, то ли бегемотом. Он его даже в гостиницу притащил показать своего модельяне. Лица русского туриста он не помнил, но помнил, как донимал его вопросом. «Почему у нее нет глаз? Где ее глаза, мамонт?» Видимо, турист испугался признаков белой горячки и исчез.